Глава восьмая Ковш, где стоят корабли, воистину сосуд, зачерпнутый по края чистой хрустального блеска влагой. Вблизи все светится лазорево, а на отдалении цвет воды переменяется, переходит в густую синь-синеву. От самой бухты ковш отделяет сопка. Ее уже окрестили сопкой любви. Может, закурчавый березняк, за веселые склоны, кто знает, с чего да как прилепляются такие прозвания. Здешняя бухта еще и реку напоминает, широкую полноводную реку. Если глядеть из окон избы налево, там океан, и кто в той стихии очутился, тот уже скиталец. Скоро, теперь скоротечно скоро, и самому приведется стать таким скитальцем. Оглядев дали, подумал Беринг. «Всякий раз так захочется отдохнуть от надоевших стен. Поглядишь в окошке, распознаешь, что творится на воле, и поволочет облаком думы на все четыре стороны. Не унять, не смирить их. Что делать со своей головой? Хоть в печку прячь. Так ведь и там не успокоишь». Бывает, в глухоте одеяло домогают те же неотвязные думы. Вот, слава богу, упряжки с провиантом с Большерецка на днях прибыли. Забота о них с души свалилась. Еще бы дождаться с Охотска бот, хотя, в общем-то, и не обязательно. То, что бот доставит, все впрок. Будет дожидаться возвращения кораблей с дороги. Смотря что привезет, конечно, может... Кое-что и перегрузится на корабли. На них теперь все охвачены горячкой сборов. Туда-сюда рыскают лодки. Пустились в стук звон топоры, пилы, молоты, конопатчиков. Чего говорить, с Сахоцку уйти пришлось до срока. Как недолги были сборы, а все же кое-что довершить не успели. И вдруг пружиной из-под запора вскочит на ум давний, так и нерешенный по сию пору для себя вопрос. Так как же такое случилось? С чего взялось все? От чего на тебя пал выбор? От чего именно ты, Беринг, очутился в этой крестовой дороге? И все как оцепенеет в душе. Не понять, не ответить. Ведь поводов никаких к тому не подавал и в помышлениях ничего подобного не держал. Что это бич или дар судьбы? Как? С чего такое взялось? Не понять, не ответить. Где-то там, отсюда глядеть, так и мыслью не дотянулся. В западной стороне, на ютландском полуострове, в местечке Хорсенси, народился молец. Рос, тянулся к свету, набирался сил, подрос, стал подумывать, куда бы победность определиться, В ту пору в тех краях все мальчишки охвачены были одной страстью — попасть на корабль, повидать дальние страны. Их множество бывало отчаянных голов в любом портовом местечке. Вот и сам он набрался сил, наслушался всяких росказней про далекие земли, пообвык к портовой жизни, кораблям и сделался матросом. Парни того возраста, что волки стаями кидались на любой корабль, лишь бы испытать себя стихии, волны до ветров. Но вот и сам сунулся в такое плавание. В Амстердаме дело случилось. Куда-то шли на голландском судне, шли долго. Жары, качки натерпелись. Была ли то Ост Индия? Теперь тех земель и не вспомнить. Давно заволокло с нами то первое плавание. Но звук о нем, само прозвание «Ост-Индия» весьма потом пригодилось, когда в Амстердам явился высокознатный вербовщик от русского царя и его именем стал набирать моряков на службу в российский флот. В числе таких завербованных попал в Россию, погнался за удачей, Приезжим из разных стран людям в России бывало сказочно везло. Сам царь Петр иноземцам потрафлял, службу их ценил, вот и погнался за такой удачей. Но только удачи никакой не случилось. Долго тянул лямку каботажного моряка, получил звание мичмана, а в командование — лохань под рваными парусами, на ней вот и плавал от берегов Невы к острову Котлину, к новостроящемуся Кроншлоту. Все тягал туда лес, тес, камень, бревна, песок. Нудная, грязная работа. Только потом, когда затеялась война против турок, потребовались моряки на фрегаты. Вот тогда попал на боевой корабль, прошел на нем службы, от подштурмана до капитана, но, в общем-то, можно считать так. На службе в русском флоте никакого везения не случилось. Кому чины звания, кому награды, а Биллинг с чего-то не в чести. Но вот и обозлился, подал прошение об отставке. О чем думал? О всякое думалось. Отчасти хотелось показать характер, независимость свою. Думалось еще и так. Все ж таки рапорт заставит обратить внимание... Человек теперь почти двадцать годов прослужил на флоте и еле-еле удостоился капитана. Думалось, обратят внимание на решимость. Не тут-то было. Паспорт без разговоров выдали, прогонные отчитали. Будьте здоровы, господин Беринг. Желаем вам удачи в датском королевстве. Вот и сел на мель. Что делать? В Дании-то делать решительно нечего. Там ни кола, ни двора. Да там, как и всюду, не очень-то неудачников привечают. В чинах с наградами явишься, еще куда ни шло, а в малом-то звании, без единой наградной пуговички, без прижитого состояния. Кому ты нужен в той же дании? Вот и сел в лужу. Дума охватили тяжелей некуда. Пришлось гордыне смирить. Пришлось пуститься в унизительные просьбы верните на флот. А чем козырнуть? Козырял в прошениях единственно тем, что вот в боевых походах бывал. В Ост индию плавал. Мол, много ли у вас моряков, кто в Ост-Индию плавал? Потом-то сказывали в Адмиралтействе, над тем потешались. Мол, вот он, второй колонн сыскался. Почти три года тянулось голодное, бедственное мытарство. Сколько прошений этих подал несчесть. А слова-то в них одни, слова те же самые — верните на флот, готов служить кем угодно, где угодно. В августе 1724 года, наконец, вернули опять на корабль, а в декабре с него сняли, вызвали, в Адмиралтейство объявляют — капитан Беринг, сдайте командование фрегатом, вы отправляетесь в Сибирь. Ясно. Все и с ней стеклышко. Сам в прошениях писал, готов служить где угодно. А в России всегда так делалось. Тот, кто не угоден властям в Петербурге, потрудись, проветрись, в Сибири. Так, только так все воспринялось. Подумалось, может, там придется лес отбирать для кораблей. Но тут вдруг выясняется несказанное. Посылают не лес заготовлять, не на фрегате там служить, а посылают в экспедицию. Приказано самому строить где-то там бот, и на том вот боте плыть чёрт знает куда, искать некий пролив между азийским материком и, вроде по слухам, подступающей в той широте Америки. Рот вытянулся, ничего подобного ни сном, ни духом не предполагал. На уме-то такого никогда не бывало. Хотелось простого, служить на боевом корабле, Дослужиться до приличного звания и уйти с честью в отставку. Вот и все. Но тут скоро выяснилось еще более дивное. Оказывается, имена трех главных участников экспедиции — Беринга, Шпанберга, Чирикова — утвердил сам царь Петр. А затея это не чья-нибудь, а именно его, личная затея. Удивишься? «Было с чего? Честь велика». Но ведь тут же и другое возникло в мыслях. А с чего же Петру-то стало известно его имя? Имя Витуса Беринга? Уж не с тех ли прошений? Так-то по российского самодержца в том 1724 году из капитана боевого фрегата обратился в сухопутного, а потом и в морского скитальца. Сказать, что был осчастливлен назначением, нет. Сказать такое нельзя, — в душе крепко скорбел, сильно тому обстоятельству печалился. А в январе следующего года, январь тут был рядышком, царь Петр скончался. В адмиралтействе показали его посмертный наказ, собственноручно им написанный, в нем подтверждалось все то, что уже на словах было известно, ехать пробираться через Сибирь, аж до самой Камчатки, строить там бот, оттуда плыть. На норд выяснить, сошлась ли там берегами Азия с Америкой и, как у Петра написано, поставя на карту приезжать сюды. Никто этого повеления нарушить не посмел, пришлось срочно собираться в дорогу. И пять лет без малого пять лет прошли в скитаниях через Сибирь обозами, в Камчатку водой, опять упряжными собаками с обозами по суху через Камчатку, потом дикая, дичайшая стройка в Нижнем Камчатске, потом, наконец, само это плавание. В Адмиралтейств коллегии результатами остались недовольны. На Беринга стали смотреть косо, кисло. Не сумел, не справился, пролив не вызнал. Теперь уже хотелось окончательно истребовать подорожную. Верните мой паспорт, господа хорошие, и плавайте там сами. По моему убеждению, пролив там наличествует. Заворот берега я видел, похоже по всему, попадать в Колыму водой можно, а ежели сомневаетесь, посылайте других лиц. Казалось бы, вот и весь разговор. Конечно, потом пришлось кое-что написать в свое оправдание. Оправдаться надо было за многое. Пришлось написать те слова, что, мол, если желаете, готов еще раз поехать в те края, сплавать в те шуроты. Но ведь это писалось для успокоения, чтобы хоть чуть рассеять их сомнения, да чтобы снять с себя обвинение и недовольство. Все же как недовольны были, в чьи не подняли, вручили тысячу рублей наградных. Тем бы успокоиться делу, нет? Ничего не успокоилось. В том-то вот и видится жребий судьбы. К возвращению из экспедиции битва за русский престол стихла. На царствование взошла Петрова племянница Анна. Царствовать бы ей тихо, смирно, без дядиного шума, грохота. Нет, видать, для тех, кто возносится так высоко, тихая жизнь заказана. Не понутруем тихая жизнь. Хочется сразу утвердить себя на века в истории. Вот и при Анне такое случилось. Кто-то, видать, ее надоумил. Сама бы она, пожалуй, такое не вздумала. И затеялась, совсем невероятная, куда как превосходящее все то, о чем написал в своем наказе Петр. Экспедицию размахнули от Архангельска аж до Камчатки, по всему побережью Сибири. И вдруг опять всплыл на поверхность тот малец, урожденный на Ютландском полуострове в местечке Хорсенсе. Чего же на этот Тарас? раз? Вы же им остались недовольны? Так может, оставить его в покое? Он же не Магеллан, не Колон. Да он и не мечтал никогда о таких путешествиях. Оставьте вы Беллинга-то в покое. У вас же адмиралов полно. Все ученые, все знатные географы. Нет, не тут-то было. Пусть все возглавит Беринг. Вероятно, все делалось уже по-заведенному. В тех краях бывал? Небось спросила Анна. Ответили, как не бывать? Бывал. Пять годов там пробыл. Как надо, наказ Петра не исполнил. Ответили, да вот, выходит так, как повелено было. Как надо, не исполнил. Троять ее знает. Ответили, теперь подизнает. Ну так вот, пуща они снова и отправляются в дорогу. Тот самый Беринг, Чириков, Шпанберг. Передайте им, чтоб на сей раз без окончательных результатов домой не возвращались. Так вот, что это, судьба или не судьба? Конечно, она злодейка. И вот он на глазах, новый исход. Земные дороги пройдены, надо... Собирать кости в морскую дорогу. Куда, зачем, для какой надобности туда тянуться? Вопрос не пустой. И не так, чтобы прост. У России без того земли задавись. Она не Даня. Так чему же ей еще какой-то прикуп? Не выведан, видите ли, тот угол на востоке. Хорошо, справедливо сказано, не выведан. Положить на карту те широты полагается, справедливо подмечено, полагается, для общего просвещения все верно, но ведь вот верно и другое. В кармане с той поры хранится инструкция, а в ней повелевается все усмотренные земли, если они никому там пока что не принадлежат, немедля объявить российской собственностью. Взять их под российскую корону. Вот ведь так и сказано в инструкции. Государственной пользе и умножению нашего интереса. А что все это выражает как не непомерную алчность? Разве вот поймут, когда те матросы, плотники, солдаты, что призваны они сюда заодно вместе с Берингом, Щириковым послужить непомерной алчности? Вот о чем дума то набегают» в бытность в Сибири, пока там жили одним сообществом. Академик Миллер да академик Гмерин да академик Фишер да астроном Делла да Кройер на эту тему много раз толковали. В тех разговорах всегда изумлялись вслух. Да чего же повезло на веку России? Какие тут у нее немеренные концы земли? Сколько тут у природы понапрятано богатств? лесов, рыбы, золота, зверя всякого. Завидная, счастливая судьба у народа. Вот только чуть вдохнуть в народ просвещение, о чем опекся Петр-то, и не сыскать будет на свете страны благодатнее России. Все-то, все у нее есть. В такой стране быть ей сыном великое счастье? С другой земли человеку служить в ней интересно. Но пока что чужеземцу служить в ней невероятно трудно. Народ по окраинам дикий, своенравный, шалый народ. Вот отчего и обидно, насквозь прожигает сердце обиды, что те мундирные мухоморы в Петербурге будто не понимают, что тут за край. Легко ли тут в эдакой глуши, при бездорожье, неустроенности всякой, за три девять земель от городов, впрямь что у чертей на куличках, легко ли тут построить корабли. Эбоходск, всякое бревно надо было приплавить издалека, всякую корабельную скобу и гвоздь отковать на месте, уголь для кузнец и смолу на просмолку кораблей надо было доставить с Камчатки, лен пеньку притянуть в тюках с полевых губерний, про дождаться, чтобы людей не поморить с голода, пушки, ядра где-то надо было изготовить, мачты выделать, парусину пошить. А они нетерпеливые, остуженные души пишут. Ты, мол, там барствуешь, живешь в собственное наслаждение и, мол, не чешешься с плаванием. Дурни, набитые Микиной, старые дурни. Ведь вот после этой проклятой майской депеши, сколько ночей не сомкнул глаз, внутри все изболелось, и так ты измучен, сглодан заботами, они еще стригут тебя овечьими ножницами, прихватывая живой кожи. Теперь вот после всей дороги, после всех мучений с этими кораблями, не плыть полагалось бы, а полагалось бы слечь пластом под надзор лекаря. Иногда он все же утихал оскорбленной душой, понимался заново пролистывать в уме страницы прожитой жизни, примиренным чувством пробегал по лестнице скотившихся лет, и тогда отчасти себе признавался. Пожалуй, да, с плаванием дело чересчур даже слишком затянулось. Можно, можно было все ускорить, можно было и первостроенными кораблями сходить, Восемь лет, не восемь месяцев. Теперь вот идет девятый корабли, пока что у своих берегов, а и власти у него в Сибири было много. Одно-то время вся и все ему покорялось. От губернатора до смотрителей тюрем можно было людей, тягла, лошадей, лодки, собак, все такое истребовать. И сам лес-то можно было чуть что не на плечах наносить в охотск На что-то... Не особенно торопилась душа. Все чего-то подумывалось, чего-то ждалось. Может, там наверху все переменится, и все это дело само собой прекратится. А нет. Оттуда погоняют, погоняют, погоняют, что называется, в три шеи погоняют. На что им сдалась эта Америка или та же земля Дегамы, непонятно, неуяснимо сам, конечно, не сегодня родился. Слава Богу, шестьдесят годов прожиты. Кое-что на веку читано, кое о чем слыхано. И про великие открытия, и про мореплавателей отважных слыхано. Но только в глубине-то души, в тайниках своих дум, примеряя свою судьбу к ним, к тем великим, всегда бывал смущен выпавший на веку ролью такого мореплавателя, ибо ничем из их идей не было держим ни гордыня их, никогда не вынашивал в себе их устремлений. Так что это такое — крест, жребий, наказание Немезиды или повеление и выбор самого Господа Бога? Вот этого отчетливо он не знал. Тем мучился, не мог взять в толк. чего же именно его в этой обширной стране, при множестве знатных, гораздо более, чем он образованных моряков, моряков — высоких рангах, его заурядного флотского служаку судьба избрала в такого рода мореплаватели, в открыватели земель. Почему его-то, а никого другого? Пугал сей неисповедимый жребий судьбы. Только теперь-то он окончательно был ею покорен и в молитвах своих изготовлен к дороге. Так тому и быть. От судьбы, говорят, ни в каких потаенных углах, Не отсидишься.